Влад Тарханов, Игорь Черепнев. Цена империи. Чистилище. Читает Алексей Воскобойников. Пролог. Два величайших тирана на земле, случай и время. Иоган Гергер. Подмосковье, 19 сентября 2020 года. Михаил Евграфович, вам надо посмотреть эти графики. Ведущий научный сотрудник отдела статистической темпористики организации, именуемой «Проект-вектор» профессор Надеждин, уставился на подбежавшего к нему запыхавшегося оператора систем наблюдения и контроля ветвей исторического дерева лейтенанта Головоножка. «Так, Леня, отдышись!» Запыхался, как паровоз на 40-градусном подъеме. «Ракету Стеффенсона наблюдал?» «Один в один с ним дышишь!» Ракета. Самый известный паровоз Джорджа Стефенсона, созданный в 1833 году. Его первый локомотив «Блюхер» был создан намного ранее, в 1814 году. Назван в честь победителя Наполеона. Надо признать, что 40-градусный подъем для этого паровоза был бы непреодолимым препятствием. «Пошли ко мне. Нечего тут на коридоре волну гнать. Покажешь и расскажешь». Когда они зашли в кабинет профессора, тот рухнул в свое кресло и активировал монитор ноутбука. После того, как удачно прошла засылка хроноагента Андрея Толоконникова в конец 1939 года, в результате чего от древа мира отпочковалась новая стабильная реальность, в проект наконец-то стали вливать очень приличные средства. Это позволило не только дополнительно набрать новый персонал, но и приобрести самое современное оборудование. И одновременно ужесточить и без того драконовские меры по обеспечению секретности и дезинформации партнеров и коллег различного масштаба, а проще говоря, потенциальных противников. Показывай. Вот они, Михаил Евграфович. Это наша новая стабильная реальность, РИ-43. Но она не настолько устойчивая как предполагалось согласно расчетам. Смотрите. Мы наблюдаем там отпачковывание как минимум трех ветвей, которые можно считать относительно перспективными. По нашим прикидкам, можно туда перебрасывать хрономатрицы, но в точку, которая ниже декабря 1939 года. И это позволит добиться серьезного уменьшения энергозатрат по сравнению с пересылкой хрономатрицы в нашу стволовую часть реальности. Леонид Макарович. «Разве это не подтверждает наши теоретические выкладки?» «Что тут неправильного?» «Стоп! А вот это что за фигня?» «Что это за флуктуации, лёня это «Это из-за них ты меня решил взять за жабры?» Доктору наук профессору Надеждину недавно исполнилось 38 лет. Из молодых дарований. Мало кому удавалось защитить докторскую в 25, да еще именуя кандидатскую. Из-за своего характера ученый удачно избежал тлетворного влияния общечеловеков и прочей либерастической отравы. В его речи молодежный сленг присутствовал порой в очень неприличных количествах, но не слишком скромный гений, делавший в уме сложнейшие расчеты, всегда отличался некоторой экстравагантностью, и даже на грани сороковника эта оригинальность никуда не делась, а стала еще более ярко выраженной. Так точно, товарищ ведущий, научный сотрудник. Это энергетические выбросы. Пока что мы зафиксировали их пять штук всего. Амплитуда умеренная. Я бы даже сказал, что весьма слабенькая, но как-то тревожно. Есть корреляция между флуктуациями энергии и образованием ВРИ-43 новых стабильностей. Профессор застучал по клавишам. Образование новых стабильностей три штуки. Выбросов энергии пять штук совпадение с образованием в двух случаях, первым и третьим. Я тут никакой зависимости не вижу. Не обижайся, Леонид. То, что ты не видишь, не означает, что этой взаимосвязи нет. Надо просчитать. Очень надо. В общем, звоню Михайловичу, пусть шеф объявляет оврал. Хорошо, спасибо, Лёня. Сейчас организую мозговой штурм проблемы. «Извините, Михаил Евграфович, а не получится так, что мы тут черную дырочку организуем? Коллайдер не потянул, так вроде мы сподобимся». Лейтенант выглядел слишком уж струхнувшим. «Не боись, вояка. Пока что ни по какой теории черной дырой не пахнет. От слова совсем. Но вот что день грядущий нам готовит, этого я тебе сказать достоверно не смогу. Считать надо. А можно я в ваш штурм свой плевочек внесу? Неожиданно осмелел Головоножка. «Ну, внеси!» Почти без эмоций отозвался профессор, увлеченно что-то просчитывая в открытом математическом приложении. «А если это оттуда?» «Пытаются пробиться к нам сюда, а?» «Леня, плиз, иди работай. Я твою версию учту, посмотрим, что покажут расчеты. Надо попросить время у супера, вне очереди. Извини, мне надо заявку срочно бросить». Отслеживай всплески и проверь, что там с микрофлуктуациями, какая по ним статистика. Разрешение аппаратуры позволяет их уловить? Позволяет. Сделай, Михаил Евграфович. Главное, что это не черная дырочка. Остальное не так страшно. Когда лейтенант покинул кабинет профессора, тот по селектору вызвал сотрудников на срочное совещание и грустно заметил. лёня лёня мы ведь сами не знаем, на что способно время. Может быть, окажется, что черная микродырочка будет за благо. Одно слово от авторитарного коллектива. Все даты в произведении даны по новому стилю, дабы уменьшить количество скобок в тексте и упростить его восприятие. Второе слово из того же первоисточника. События, герои, их отношения и соотношения вымышлены, и с реальными фигурами-однофамильцами никаких точек соприкосновения не имеют. Оба слова касаются всех книг серии.